Пэлмэл и Сент-Джеймс Трехэтажный особняк на Пэлмэл, подъезд с номером 104 на высоком цоколе. Кроме номера дома, тщетно искать тут какую-нибудь другую надпись. Считается, что те, кому надо, и так знают, где расположен реформ-клуб, один из прославленных лондонских клубов, сосредоточенных на улицах Пэлмэл и Сент-Джеймс. Тот самый реформ-клуб, откуда начинал и где закончил свое путешествие вокруг света за 80 дней, знакомый читателем Жюля Верна, английский джентльмен по имени Филиас Фог. Нажав бронзовую рукоятку, я потянул на себя резную дубовую дверь, переступил порог и оказался перед величавой фигурой швейцара со взглядом главы государства, принимающего верительные грамоты. «Сэр!» Трудно описать словами сложную эмоциональную гамму, которая окрашивала это единственное слово. Была в нем и предупредительность, и подспудное высокомерие к постороннему, и та подчеркнутая учтивость, которая принята здесь обитателями высших сфер в общении с простыми смертными, стараясь избежать суетливости, в которую порой впадаешь, когда приходится предъявлять водительские права инспектору ГАИ, я достал визитную карточку и как можно небрежнее произнес «Меня ожидает мистер такой-то». С тем же выражением вежливой невозмутимости швейцар слегка наклонил голову «Гардероб налево вниз, сэр, а мистер такой-то ждет вас в холле». Холл реформ-клуба Это поистине дворцовый зал, обрамленный двухъярусной колоннадой и перекрытый застекленным куполом. Мраморный мозаичный пол, темное золото коринфских колонн, обитые шелком стены. Архитектор Чарльз Берри, удачно воссоздавший традиции готики в своем проекте нынешнего Вестминстерского дворца, выстроил дом номер 104 на Пелмелл в стиле паладио. Реформ-клуб был предназначен стать оплотом английских либералов. Именно здесь обсуждались планы политического противоборства, которые когда-то вели между собой за власть Виги и Тори. Именно здесь встречались со своими единомышленниками лидеры либеральной партии от Гладстона до лойд джорджа В холле слышится приглушенный гул голосов. Несколько десятков человек степенно переговариваются, держа в руках бокалы шерри, что связывает их с именитыми вигами викторианской эпохи, чьи бюсты расставлены в нишах между колонн, чьи портреты развешаны на стенах. До сих пор каждый, вступающий в реформ-клуб, обязан торжественно заявить, что он, во-первых поддерживает реформы 1832 года, и что, во-вторых, он не банкрот. В остальном же его членство практически не связано с партийной принадлежностью, хотя ревностный Тори, скорее всего, предпочтет Карлтон-клуб. Само слово «реформ-клуб» должно было воплощать идею бунта против консерватизма, Но до чего своеобразны эти английские бунтари-реформаторы? Членов клуба просят соблюдать правила о том, что дамы, являющиеся их гостями, не имеют доступа на галерею, гласит надпись на парадной лестнице. Проявив в 20 веке неслыханный для улиц Пелмел и Сент-Джеймс либерализм, Реформ-клуб решился открыть для женщин двери этой обители поборников женского равноправия. Однако подобная уступка времени была сделана с оговорками. Женщины вправе находиться только в одной из гостиных и обедать лишь в отдаленном конце зала за последней парой колонн. За высокими окнами столовой зеленеет безукоризненно ухоженный газон. Великовозрастные официанты с бакенбардами вельмож XIX века разносят графинчики Клоретта. Что же касается самого обеда, то его подают женщины. Их первое появление здесь в качестве официанток в 1914 году было со стороны джентльменов демонстративной жертвой на алтарь патриотизма, пока шла Первая мировая война. То же самое вновь повторилось в 1939 году, однако на сей раз женщины остались тут навсегда уже как вынужденная жертва на алтарь экономии. Другую уступку времени олицетворяет собой электрическая кофеварка на галерее. Джентльмены сами наливают себе кофе, прежде чем идти дремать в библиотеку считается, что это лучшая клубная библиотека в Лондоне, полушепотом говорит мой спутник, оставляя меня наедине с книжными полками и старыми кожаными креслами. Пока он курит послеобеденную сигару где-то по соседству, с любопытством оглядываюсь по сторонам. Тишина возвещает плакат со стены. В библиотеке действительно царит молчание, нарушаемое лишь шелестом газетных страниц, звяканьем чашек облюдца да посапыванием дремлющих джентльменов. Самая зачитанная из всех книг на ближайших полках — это справочник о титулах. В нем можно прочесть, какую школу и какой колледж окончил лорд такой-то, в каком полку он служил, за кого вышли замуж его дочери. Такова стала быть изнанка английской щепетильности. Не решаясь задавать собеседникам личные вопросы, члены клуба вынуждены черпать сведения друг о друге из таких вот официальных справочников. Портреты на стенах, бюсты в нишах, дремлющие фигуры в глубоких креслах. Все это неподвижное безмолвие словно переносит в музей восковых фигур заставляет вспоминать услышанный от хозяина за столом старый каламбур. Клуб — это место, где можно молчать или дремать в компании интереснейших людей, платя за эту привилегию 100 фунтов стерлингов в год. Можно ли принимать эту шутку всерьез? Почему столь живучи лондонские клубы? Каким целям они служат? В последнее время много говорят и пишут о закате этих джентльменских святилищ, о том, что для них наступили трудные времена. Действительно, из 120 клубов, процветавших в британской столице до Второй мировой войны, до наших дней дожили лишь около 40. Остальные либо вовсе прекратили свое существование, либо слились с другими. Содержать помещение... Нанимать рабочую силу становится все труднее, а повышать членские взносы значит терять клиентуру, что в свою очередь ведет к новому увеличению взносов и новым потерям. Как выразился один из менеджеров на Пэл Мэл, клубам в наши дни приходится тратить больше, а джентльмены стараются тратить меньше. Дело не только в том, что джентльмен 19 века был более свободен в средствах. Сам его день складывался иначе, и во времени, и в пространстве. Чаще всего он жил в непосредственной близости от пэл и Сент-Джеймс, так что клуб служил ему вторым домом. Ныне же, когда состоятельные люди переселились в предместе, подальше от тесноты, шума и копоти большого города, мало кому охота оставаться в центре города после рабочего дня. Потомки былых в клубных гостиных, бильярдных и курительных комнат разъезжаются по домам к своим семьям, палисадникам и телевизорам. Так что обычай коротать вечера на Пел-Мелл или Сент-Джеймс поддерживают теперь разве что провинциалы, приезжающие по делам в Лондон. Клубы предоставляют своим членам комнаты для ночлега по гораздо более умеренным ценам, чем в гостиницах, до мужья, дожидающиеся развода. Однако даже если разговоры о закате лондонских клубов не лишены оснований, вряд ли можно утверждать, что дни их сочтены. Ибо любой из особняков на Пелмелл и Сент-Джеймс это не просто место, где можно молчать в компании людей, объединенных общностью интересов. При всех переменах послевоенных лет Клубы сохранили свою главную функцию – быть местом, где стыкуются, более того, из-под приводятся к общему знаменателю, интересы различных кругов, составляющих верхушку британского общества. «Британия», – подчеркивает английский публицист Клайв Ирвинг – управляется через разветвленную сеть личных контактов и связей, самую скрытую систему управления в западном мире. Британцы изобрели джентльменский клуб, и различные вариации клубных принципов являются неотъемлемой чертой потайного механизма власти. В то время как более разительные атрибуты классовой системы исчезли, клуб попросту перенес их в подполье, Вряд ли можно придумать более благовидное прикрытие для дискриминации, более удобную форму для отсеивания элиты общества, чем лондонские клубы, каждый из которых вправе сам определять условия для членства в нем. Между особняками на улицах Пелмелл и Сент-Джеймс существует негласная, но строгая градация – Каждая ступень этой лестницы имеет как бы свое решето, которое отсеивает все более и более узкий круг избранных. Того, кто удостоен членством в наиболее старых и почитаемых клубах Уайтс, 1693 год, Будлз, 1762 год или Брукс, 1764 год, охотно примут Ветенеум, 1829 год, Карлтон, 1832 год, Реформ, 1836 год. Словом, в любой из трех дюжин других клубов перемещение же снизу вверх куда труднее. Меняется решето, меняется и калибр личности, общающихся под одной крышей, а стало быть, кругозорных интересов масштабность проблем, которые они обсуждают. Термин «эстеблишмент», трактуемый ныне как устои власти, как совокупность очевидных рычагов и скрытых пружин механизма управления, вошел в политический лексикон Лондона сравнительно недавно. Прежде, в течение четырех веков после того, как Генрих VIII в 1534 году порвал с римским «папой», Под истеблишментом понималась англиканская государственная церковь, тогда как тех, кто не желал примыкать к ней, именовали диссидентами. Правящие круги Великобритании понятие отнюдь неоднозначное. Тут родовые кланы старой земельной аристократии и тесно связанная с ними чиновничья элита. Тут финансовая олигархия и большой бизнес, тут профессиональные политики и газетные магнаты. У каждой из таких групп могут быть и свои частные интересы, свои отнюдь не во всем совпадающие взгляды на проблемы дня, свой подход к ним. Британский истеблишмент основан на принципе разделения труда. При сложном переплетении приводов власти они освобождены от жесткого взаимоподчинения, и каждый из них в своей сфере в значительной степени автономен. Общая политическая линия правящих кругов – это как бы равнодействующая, которая вырисовывается из подчас несовпадающих интересов различных полюсов власти – на основе взаимных компромиссов. Этот процесс выявления политики складывается в основном из частных рекомендаций, отнюдь не имеющих обязательной силы, но в конечном счете весьма результативных. Обедая в клубе с редакторами двух воскресных газет и директором телевизионной компании, управляющей английским банком, может посетовать, что легкомысленная сенсационность, с которой пресса расписывает очередной приступ валютной лихорадки, наносит большой урон финансовым интересам Британии. Это, разумеется, не директива, а лишь частное мнение. Оно вряд ли разом изменит тон комментариев, но, по всей вероятности, приведет к постепенному перемещению акцентов. «Люди часто забывают», — говорит лорд Чандос, что за словом «эстеблишмент» кроется гигантский обмен информацией. К примеру, кто-то подходит ко мне в клубе и говорит, «Как насчет назначения такого-то председателем того-то?» А я отвечаю, «М -м, «Пожалуй». «Спасибо», — старинакивает он, — «Это все, что я хотел узнать». Хотя на Пэл-Мэл и Сен джеймс вроде бы и не полагается говорить о делах, именно в таких мимолетно брошенных фразах подчас предрешаются многие политические и деловые вопросы, обговариваются важные назначения и перемещения. Нет ничего, что не могло бы быть решено в течение часа за бокалом Шайри в клубе Уайтс, говорят в британских коридорах власти. Как удобный и отлаженный канал для сведения многих точек зрения, из которых вырисовывается некое равнодействующее, клубы играют весьма существенную, хотя и не поддающуюся точному учету роль в политической системе Великобритании. В неофициальной, но надежно огражденной от посторонних атмосфере клубных гостиных Среди потертых кожаных кресел и старинных портретов вступают в соприкосновение друг с другом разнородные силы, образующие сложную молекулу истеблишмента. Именно в клубах, вплоть до главного из них, палаты лордов, аристократы общаются с банкирами, промышленники с министрами, владельцы газет с парламентариями. Разумеется, подобные контакты происходят и в других местах, но клубы предоставляют для этого самый удобный, проверенный, традиционный канал. Где бы ни принимались окончательные решения, они чаще всего предварительно обговариваются, согласовываются и шлифуются именно здесь. Вот почему Пел Мелл и Сент-Джеймс служат в британской политической системе с той же нарицательными понятиями, как Вестминстер и Уайт-Холл, как Сити и Флит-Стрит. В стране, которая считается образцом демократии, бразды правления находятся отнюдь не в руках людей, избранных для этого. Власть парламента неуклонно размывается. Подлинная власть находится вне его, в руках других сил, которые пронизывают своим влиянием всю страну, но как бы не имеют определенной формы. Их взаимодействие является загадкой. Они сливаются, разделяются и снова сливаются. Единственно осязаемым звеном этих контактов служат аристократические клубы Этенеум, Карлтон, Брукс, Уайтс на улицах Пелмел и Сент-Джеймс, Именно там расположен пульт управления, от которого исходят сигналы. Клайв Ирвинг, Англия, подлинный Брит, 1974 год. В клубах на обедах при свечах завершает полный оборот спираль разделения труда в управлении Британией. Здесь вновь синтезируется то, что расходится по отдельным каналам власти – решенная в Уайтсе, подтвержденная в зале заседания кабинета в особняке на Даунинг-стрит, одобренная Вестминстером и исполненная Уайт-Холлом, снова возвращается потом в Истеблишмент-Сити, в клубы, в виде новых проблем, снова обговаривается и принимает форму политического курса. Разумеется, все это происходит Совсем не так примитивно и гладко, как то выглядит на схеме. Схемы общественных отношений вообще очень примитивны и приблизительны. Единым и монолитным классом власть придержащие выступают только в борьбе против другого класса, класса рабочих. Внутри же интересы группировок различны и часто противоречивы. И процесс их согласования... Это процесс выявления каких-то общеприемлемых для этих группировок компромиссов, а он извилистый сложен и прихотлив, как русло равнинной реки, которая круто петляет и возвращается назад и оставляет с годами на своем пути старицы, милеющие и зарастающие осокой, но иногда вдруг снова на какой-то отрезок становящиеся основным руслом и снова набирающие силу. Осипов, СССР, Британия, 60-е годы, 1967 год.